Глава пятая. В холле, на белоснежной плитке, темнел бесформенный куль. Присмотревшись, Васька признала в очертаниях человеческое тело. одетое во все черное, оно лежало лицом вниз и не подавало признаков жизни. Скорее всего, виной тому были потеки крови вокруг. «Алло, полиция!» — услышала она голос Дениса, глухой будто через трубку, хотя молодой человек стоял совсем рядом с Василисой. «У нас убийство. Тучкина. Дом опаловых. Да, ждем». Оглядевшись, девушка увидела Зинаиду, сидевшую на корточках у стены. Белая, как тот же пол, она всхлипывала и якала одновременно. Видимо, женщина и обнаружила труп, после чего огласила дом криком. Тут же девушка услышала еще один характерный звук. Наверху лестницы, перегнувшись через перила, стояла Лада. Ее отчаянно тошнило. Сверху торопливо спускался Сергей. «Неужели Вика так крепко спит?» — мелькнула в Васькиной голове. «Или...» Денис первым решился подойти к телу. Перевернув его лицом к себе, парень отшатнулся и едва не налетел на Ваську. Она выглянула из-за его спины. «Вика!» — хрипло произнес Денис. «Мама!» — завизжала Лада. И упала без чувств. Сергей едва успел подхватить невесту, чтобы та не полетела кубарем по ступенькам. Зинаида закатила глаза и потеряла сознание. Распластавшись рядом с трупом, Денис стоял туканом продолжая держать телефон в руках. Убивать в книгах и видеть настоящего покойника, да еще в собственном доме, совсем не одно и то же. Ваське тоже приходилось видеть только не настоящую, постановочную смерть. Однажды ей заказали фотосессию для трэш-моделей со всеми искусственно кровавыми подробностями. Но сейчас она из последних сил взяла себя в руки и отправилась на кухню в поисках аптечки. Санитары погрузили тело на носилки и, прикрыв черным полиэтиленом, вынесли из дома. Присутствующие, уже приведенные Васькой в на нашатырем и валидолом, собрались в гостиной. «Надеюсь, все в сборе», — произнес вошедший в комнату невысокий и пузатый мужчина в форме. Ощущая себя хозяином положения, он бросил папку на кофейный столик и уселся в кресло. «С большинством из вас мы уже знакомы по делу гибели опалого Ильи Андреевича, но я вижу новое лицо». Он цепко глянул на Ваську. «Поэтому представлюсь». Следователь Петров Игорь Валентинович. Лада всхлипнула. Сергей подал стакан с водой. Та оттолкнула его, но в следующую секунду буквально вырвала емкость из рук жениха и опустошила в один глоток. Если вы закончили, я продолжу. По иронии судьбы, расследовать обстоятельства смерти Опалова Виктории Борисовны также поручено мне. И что-то подсказывает, что эти два дела связаны. Будем выяснять, каким образом. Ибо своей интуиции я привык доверять. — Но позвольте, можно отложить эту беседу? Лада только что потеряла мать. Возмутился Сергей, опасливо поглядывая на бледную избранницу, глаза которой смотрели в одну точку. — Не можно. Как показывает практика, оттягивание времени усложняет поиск преступника. Или, может, вы не заинтересованы узнать, кто лишил жизни мать вашей невесты? — Заинтересован. Буркнул тот. — Тогда продолжим. Постараюсь надолго вас не задержать. У покойного уже было завещание? — Конечно. Вернувшись из нирваны скорби, произнесла Лада. «Нотариус нашей семьи? Папин приятель Дмитрий Вадимович. Агентство здесь и сейчас». «И кто наследники?» «По-моему, это очевидно», — хмыкнула Лада. «Через две недели после смерти папы должны огласить завещание. Но это чистая формальность. Его наследники я, Денис и мама». Девушка всхлипнула. «Была». «То есть теперь наследники только вы с братом?» «К чему вы клоните?» — вскочил Сергей. — Ни к чему, молодой человек. Глянул Петров на рыцаря, просто уточняя информацию. — И Если вы меня подозреваете, то зря! С жаром добавила Лада. — Я любила родителей! Васька вертелась на стуле, словно на ежа села. Девушка разбирала от этой информации, которую знала только она. Хотелось прямо сейчас вывалить все следователю, сняв лицемерные маски с возлюбленной парочки. Но за нее это решил сделать Денис. Ага так любила, что через пару дней после похорон отца уже фотографа на свадьбу выбирала. Не выдержал он. Парень был неприятно удивлен, когда Василиса рассказала ему ночью в библиотеке, при каких обстоятельствах она познакомилась с Ладой и Сергеем. Не так должны скорбеть любящие дети по родному отцу. Ох, не так. — Откуда ты? — Похороны, свадьбы. Не путайте меня, — заворчал следователь. Раз теперь речь не о несчастном случае, а об убийстве. Тайну завещания вашему нотариусу придется нарушить в интересах следствия. Петров взялся за телефон. — Да, пожалуйста! — буркнула Лада. — Алло, Сень, кто у вас свободен? — Ага, отправь его до нотариуса. — Да, побеседовать и сразу мне доложить. Все бумажки потом оформлю. Название конторы сейчас сброшу. Положив трубку, следователь обратился к присутствующим. — Не хочу вас огорчать, конечно, но... Тучкина, Элитный поселок, под охраной. Тем более ночь. Шанс оказаться тут постороннему человеку ничтожно мал. Скорее всего, убийца один из вас». Лада гневно приподнялась, готовая ответить Петрову, что она о нем думает. Но жених осадил девушку и попытался всучить еще один стакан воды. Та снова жадно прокинула в себя жидкость. «Итак, теперь к сути. Кто, как и с кем проводил эту ночь?» «Конечно, я спала!» «Заметьте, со своим женихом!» — с вызовом сказала Лада. «Я на ночь выпила снотворное», — тихо проговорила Зинаида. «После гибели Ильи Андреевича...» царствие ему, без таблеток не могу...» «Такая трагедия!» — и перекрестилась. «Я спал, как обычно, в гостевом доме», — ответил шофер. «Какая идеальная ночь!» «Все спали!» — недовольно буркнул Петров, который не мог найти, за что зацепиться. «Мы провели ночь с Василисой». Вдруг вставил Денис. Сергей неудержавшись, присвистнул. Васька тут же поймал на себя пристальные взгляды окружающих и почувствовал, что краснеет. Ну кто его за язык тянул? С другой стороны, они алиби друг друга. Ты спал с прислугой? уточнила Лада, словно ослышалась. Да, братец, протянула она, вложив в интонацию максимальное презрение. Каждый понимает в меру своей испорченности. Хмыкнул Денис. «Мы провели ночь в библиотеке отца. Книжки читали». Ехидно хихикнул Сергей. «И это тоже». В тон ему ответил молодой человек. Не в силах больше выслушивать издевки, Васька выпалила, глядя на следователя. «Илья Андреевич тоже умер не своей смертью. И он знал, что его собираются убить».